Глава 2. Проблемный и технократический подход в науке. Последние два десятилетия все чаще и чаще приходится слышать нарекания по адресу официальной науки. Однако, за исключением блестящего анализа, проведенного Линд, никто не поднимал вопроса об источниках этих недостатков. В данной главе я попытаюсь доказать, что многие ошибки и неудачи ортодоксальной науки, и особенно психологии, являются результатом технократического подхода к определению науки. Говоря о технократическом подходе, Я имею в виду весьма распространенный взгляд на науку, в соответствии с которым мера научности исследования определяется качеством технического оснащения, сложностью применяемых инструментов и оборудования, точностью методов и процедур. Тогда как качество поднимаемых проблем и их соответствие функциям и целям науки остается вне рассмотрения. Например, технократизм превращают ученого-творца в инженера, терапевта, дантиста, лаборанта, стеклодува или техника. А первооткрывателя – основоположника научного метода. Приоритет – средства над целью. Неизбежное стремление науки к изяществу, завершенности и техничности, аргументации зачастую приводит к тому, что жизненно важные проблемы, проблемы огромной значимости остаются вне поля зрения, а креативность – невостребованной. Любой психолог, студент или кандидат наук прекрасно понимает, что я имею в виду. Эксперимент, выверенный с точки зрения методологии – сколь бы тривиальным он ни был, вряд ли вызовет критику. И наоборот, нестандартная постановка вопроса, проблема, не вписывающаяся в сложившиеся стереотипы методологии, может вызвать суждение и критику коллег на том лишь основании, что ее невозможно адекватно истолковать. Сам жанр научной критики предполагает критику метода, процедуры, логики и тому подобных вещей. Я не помню ни одной научной работы, в которой взгляды научного оппонента критиковались бы за тривиальность или бессодержательность. Общая тенденция развития науки такова, что проблематика диссертации чем дальше, тем меньше кого-либо волнует. Главным становится критерий добротности. Другими словами, отсыскатель научной степени уже не ожидают новых идей и вклада в науку. От него требуется поддержка господствующей методологии и умелое обращение с накопленными ею богатствами. Никто не ждет от молодого человека свежих оригинальных идей, В результате армия ученых пополняется абсолютно бездарными, нетворческими людьми. Спустившись с высот академической науки в школы и колледжи, мы обнаружим ту же тенденцию. В сознании школьника наука ассоциируется с техническими манипуляциями, с механическим воспроизведением алгоритмов, изложенных в учебнике. Он вынужден беспрекословно следовать указаниям учителей и заучивать открытые другими истины. Никто не удосуживается сообщить ему, Что научный труд – это не только возня со сложной аппаратурой и чтение книг о науке. Мне не хочется быть неверно истолкованным, и поэтому постараюсь пояснить свою мысль. Я ни в коем случае не отрицаю значимости метода и методологии. Однако считаю нужным указать на серьезную опасность, угрожающую науке, на опасность отождествления средств и целей. Ведь только цель которой устремлено исследование, только его конечный результат позволит нам судить о том, насколько верен тот или иной научный метод, насколько он надежен и валиден. Бесспорно, ученый обязан думать и о технической, методологической стороне своего исследования, но лишь потому, что правильно избранный метод, вернее, приближает его к поставленной цели. Забывая о цели своего исследования, ученый уподобляется одному из пациентов доктора Фрейда, Который так часто и так тщательно протирал свои очки, что у него почти не оставалось времени воспользоваться ими и увидеть хоть что-нибудь вокруг. Приоритет, отдаваемый современной науке средством, приводит к тому, что командные позиции занимают не исследователи новаторы а методологи, технари, инструментальщики. Хотя противопоставление этих двух каст ученых не абсолютно, есть все же некоторая разница между теми, кто знает, как делать, и теми, кто знает, что делать. Именно первые, которых всегда в избытке, становятся своего рода жрецами науки, блюстителями протокола и процедуры, носителями ритуала, церемонии. Еще вчера на них можно было не обращать серьезного внимания, но сегодня, когда наука стала активным участником внутренней и международной политики, эти люди становятся поистине опасными. Они опасны уже хотя бы потому, что простому смертному непрофессионалу легче понять технаря, чем теоретика или творца. Приоритет средств в ущерб целям увлекает науку на стезю мелочной квантификации, которая в конце концов может подменить собой истинные цели научного исследования и науки в целом, поскольку наука, поднимающая на щит средства и недооценивающая цель, ради элегантности формы не пожалеет и содержания, а ради красоты формулировки не пощадить даже истину. Ученому-технарю проще подогнать проблему под ту или иную методику и процедуру, чем подобрать методику, наиболее адекватную поднятой проблеме. Первый вопрос, который он задает себе, звучит примерно так. Какие проблемы можно исследовать с помощью методик, которыми я владею? В то время, как ему следовало бы спросить себя, какие из существующих проблем наиболее важны, какие требуют безотлагательного решения, каким из них я должен посвятить свои силы и время. Чем можно оправдать тот факт, что большинство ученых так и остаются заурядными технарями, всю свою жизнь посвящает несущественным частностям, не покидая пределов какой-то избранной области деятельности, границы которой жестко определены, но определены не основополагающими проблемами мироздания, а лимитами аппаратуры технического оснащения. Множество ученых нашли свое призвание на ниве таких наук, как зоопсихология или статистическая психология. И это уже ни у кого не вызывает ни удивления, ни улыбки. А между тем, сам факт существования этих дисциплин нелеп и абсурден. Ведь это означает, что есть психологии, которые не возьмутся за исследование проблемы, даже самой насущной, самой важной, если она не связана с животными или со статистикой. Это напоминает мне старый анекдот про пьяницу, который искал свой кошелек не там, где его потерял, а под уличным фонарем, потому что под фонарем светло. Или другой анекдот про врача, который всем своим пациентам ставил диагноз «грыжа», поскольку был специалистом по лечению грыжи. Приоритет средства на целью порождает оценку наук с точки зрения их научности, в результате чего физика, например, считается более научной, чем биология, а биология стоит выше психологии, а последняя, в свою очередь, ценится выше социологии. Столь малоперспективная и пагубная иерархия возможна только в том случае, если счесть что наука подлежит оценке с точки зрения ее результативности, лаконичности ее формулировок и точности используемых ее методов. При проблемном подходе такая иерархия просто невозможна, потому что вряд ли кто-нибудь возьмет на себя смелость заявить, что проблемы, безработицы, расовой дискриминации или любви менее важны, чем изучение звезд, кальция или функционирование почки. Приоритет средства на целью приводит к чрезмерному дроблению науки, возводит непреодолимые барьеры между отдельными ее областями. Когда Жака Луэба спросили, кто же он в конце концов, невролог, химик, физик, психолог или философ, он ответил, я исследователь, я решаю проблемы. Вот образец настоящего ученого. Мы можем только мечтать о том, чтобы все ученые приняли образ мысли Луэба. Подобное область мышления принес бы большую пользу науке, но, к сожалению, невозможен до тех пор, пока господствует философия, которая заставляет ученого становиться техником, экспертом, человеком, знающим философию, которая не востребует таланты человека, ищущего. Если бы каждый ученый сегодня знал, что его предназначение состоит в том, чтобы формулировать вопросы и искать на них ответы, Мы совершили бы огромный прорыв, мы вышли бы на новые научные рубежи и приступили бы к решению важнейших и безотлагательных психологических и социальных проблем. Почему научная мысль почти не движется в этом направлении? Как получилось, что на 100 ученых, занимающихся вопросами физики и химии, приходится только десяток исследователей, посвятивших себя изучению психологических проблем? Что лучше для человечества заставить... Тысяча лучших умов трудиться над усовершенствованием смертоносного оружия или над выведением еще одного штамма пенициллина, или подтолкнуть к решению проблемы национализма, эксплуатации психотерапевтических проблем. Приоритет средства на целью делает все более непреодолимой пропасть, разделяющую ученых и других столь же взыскующих истины людей, мешает объединить потенциалы различных методов поиска истины и понимания. Если мы согласимся с тем, что наука – это поиск истины, проникновение в сущность вещей, стремление к пониманию глубинного естества, озабоченность самыми насущными проблемами, то станет очевидно, что ученые, поэты, художники и философы призваны исполнять одни и те же функции. Часто получается так, что ученые и поэт ищут ответы на одни и те же вопросы. Нам еще предстоит определить, в чем на самом деле объективно заключается различие между поэтическим и научным методами познания, между поэтическими и научными техниками исследования реальности. Однако наука, судя по ее сегодняшнему состоянию, только выиграла бы, если бы пропасть, отделяющая ныне ученого от поэта и философа, постепенно сужалась. Приоритет, отдаваемый средством, предопределяет существование двух не пересекающихся вселенных, вселенных поэтического и научного бытия, но не оставляет поэту и ученому надежды навстречу. При проблемном подходе к науке, напротив, сотрудничество мыслителя и художника возможно и неизбежно. Чтобы убедиться в правоте этого тезиса, достаточно перечитать биографии великих ученых, Многие из них объединяли в себе таланты художника и поэта, свое научное вдохновение, свои гениальные догадки они предпочитали черпать не из работ своих коллег, но из окружающей их повседневности и из трудов философов.